Карлос Кастанедо. Искусство сновидения Дон Хуан утверждал, что в древние времена маги разработали систему практических методов, призванных изменить энергетическую обусловленность способностей нашего восприятия. Этот набор практических методов получил название искусство сновидения.